Глава 13. Первый день после зимних каникул. Начало января 2022 года. Люба попыталась закинуть на плечо сумку, но соленые варенья и бабушкины пирожки оказались настолько тяжелыми, что чуть не перевесили ее назад. Пришлось тащить волоком из вагона, помогли вынести, а вот по перрону было сложновато. «Поеду на такси», – подумала девушка. Шапка сбилась на глаза, волосы лезли в рот. Несмотря на морозец, по спине скатывался пот. «Поправишься тут с ними, когда такие баулы таскаешь», – ворчала девушка, остановившись, чтобы перевести дыхание. Неожиданно кто-то схватил сумку и понес. «Стой!» – закричала Люба. моё! Но похититель и не думал останавливаться. Она прибавила ходу, побежала, поскользнулась и приземлилась прямо на попу. Стало обидно до да слез. Они в самом деле появились. Сквозь волосы, которые спадали на глаза, девушка увидела, как перед ней поставили ее баул. Рядом стояли кроссовки, протянулась рука, и над ухом раздался голос Игната. «Прости, я не знал, что ты упадешь». «Давай помогу». «Игнат, дурак ты, и шутки у тебя дурацкие. Пошел нафиг». Она встала. Но ушибленная нога дала о себе знать. «Теперь будешь и меня нести, и сумку мою». Парень виновато улыбнулся. «Идти можешь». Он закинул на плечо сумку Любы. Девушка с трудом доковыляла до остановки. Она планировала забросить сумку в общагу и переодеться до начала лекций. Но происшествие нарушило ее планы. «Люба, ты мне дашь конспекты переписать? У меня пересдача по теории права. Сама знаешь, что Марго терпеть не может мужчин, которые одеваются на стипендию». «Нормальная она тетка», – махнула рукой Люба. «На лекции надо ходить». «Ты же знаешь, у меня тренировка перед отборочным была». В ответ девушка лишь пожала плечами. «Подумаешь, тренировка, не в спортивном же учился!» В университете около гардероба стояли молодые люди и раздавали листовки какого-то заведения быстрого питания. Фойе университета. «Слышь, Демьян, не видели мы ни одной маленькой с длинными белыми волосами!» Парни с листовками столпились около молодого человека, который сидел на подоконнике. «Не белыми, а светлыми. Неужели сложно отличить натуральную блондинку от крашеной? Запомните, что натуральные всегда красят корни волос в черный цвет». «Зачем?» – спросил Свят. «Спроси у Барби. Она тебе популярно объяснит?» – усмехнулся Демьян. Его глаза сканировали проходящих. «Демьян, а может, она не из наших была? Приглашенная?» ладно чего гадать пойдем по аудиториям я к маргарите нарисуюсь у нее первая пара как раз у новобранцев а вы к филологам нет таких у филологов я у изольдочки спрашивал ответил свят слушай может оставить тебе эту затею вот скажи зачем она тебе за тобой вон табун ходит жека с вованом кольцо за каникулы все общаги перемирили как пажи из «Золушки». Даже вахтерши пробовали. Список блондинок, кому подошло кольцо, человек пятнадцать. Примерно столько же тех, у кого длинные волосы. Демьян удивленно посмотрел на Свята. «Зачем мне брюнетки?» «Как зачем?» изольдочка сказала, что девушки часто волосы красят. «Свят, а что еще и Зольдочка сказала?» Издевательским тоном спросил Демьян. Парни заржали. В это время прибежал еще один. В руках у него была подарочная корзина с деликатесами, завернутая в целлофан. «Я сказал две. А ректору где?» «Уже от тебя вручили». Демьян взял набор и в сопровождении своей верной свиты направился к кафедре теории государства и права. «А вы к филологам». «Запомните, ищите по родинкам. Одна под мочкой, а другая на сгибе ладошки». «Давай я к филологам?» – спросил Свят. И уже направился, как Демьян схватил его за свитер на спине. «Стой! Ты поселился уже у них. В общаге приписался, наверное. Ты что там делать должен был? А что делал? Со мной идёшь». Да ему Изольда шоры на глаза повесила, И Жека попытался увернуться от тяжёлой руки Свята, но не удалось. Возмездие настигло сразу. Свят схватил парня, зажал голову подмышкой. Ещё одно слово против Изольдечки, и я тебя, Свят, заканчивай бойцов и строя выводить, усмехнулся Демьян. Это же надо было парню так влюбиться. Все каникулы проторчал в общаге, после выходки с салатами Боялся домой появиться. Роза Наумовна с мигренью ходила. Говорила, что пропал её сынок. А папаша срочным делом стал в сыну-невесту искать. Но Свят каждый раз на смотрины с Изольдой заявлялся. «Ладно, пошли смотрины устраивать». Демьян Вручил Маргарите презент. Она, как и была ожидаема, в претензиях ко мне. «Ладно, проходили». Улыбнулся, пообещал навестить. И получил не только право присутствовать на лекции, но ещё и прочувствовать ряды студенток. Я был уверен, что найду сегодня свою пропажу. Моя интуиция об этом вопила. Что-то даже толкнуло меня остановиться около одних девчонок. То ли запах знакомый, то ли тот самый голос. Я посмотрел на них. Нет, не она. Одна слишком рыжая, другая слишком серая. Продолжил свой путь. Уселся на самом верху. Блондинок не так много. А она не то чтобы блондинка. У неё льняной цвет волос. Вроде таких не наблюдаю. Разве что та серая. Я решил, задержу всех. Родинки посмотрю. Не стану сразу открывать. серая «Больно уж страшненькая. Если она, отступлюсь сразу. Не стоит портить ей жизнь. Её и так судьба обидела». «Мы проверили почти всех. И надо же, такому случиться, ректор нагрянул. Вот совсем не вовремя. Что мне теперь делать? Не в углу же зажимать, чтобы посмотреть, есть ли у неё эти самые родинки». Дверь резко распахнулась. На пороге показался ректор университета. «Асосов, что здесь за собрание? Почему не пускаете в аудиторию? Где Маргарита Мироновна?» Рита медленно и важно подходила к аудитории. Ей очень хотелось, чтобы Демьяна наказали. Пусть он получит по заслугам за свою высокомерность и вседозволенность, за то, что он посмел так с ней обойтись». Демьян повернулся к ректору, улыбнулся своей особой улыбкой, от которой у девушек закручивались в спирали внутренности, а молодые люди единогласно признавали его своим лидером. «Добрый день! Я прошу прощения, что не смог лично зайти и поздравить вас с наступившим Новым годом!» Ректор шумно сглотнул, оглянулся по сторонам, словно хотел убедиться – Понял ли кто, что он принимал дары от студентов? Но, похоже, всех интересовало лишь одно. Как Демьян выкрутится из положения? Завистников у парня хватало. «А у нас отбор идет для КВН. Хотим подготовить первокурсниц?» Вместо Демьяна ответил Свят. «Вы же знаете, мы последний год здесь. Еще ни один факультет нас не победил. Вот, хотим смену себе вырастить». Ректор удовлетворенно хлопнул рукой об руку. «Вот за что ты мне нравишься, Ососов, так за то, что всегда болеешь за родной университет. Молодец! А как будет называться команда?» «Где ты, мышка?» – усмехнулся Демьян и, не глядя на ректора, просканировал передевшие ряды студентов. Его внимание привлекла тройка – две девушки и парень. Одна из них была и впрямь словно мышь. Хотя нет, настолько невзрачная, что скорее моль. Светлые волосы туго зачесаны и собраны в шишку на затылке. Большие очки, неброская и какая-то бесцветная одежда. Где она вообще взяла такие вещи? На антресоле у бабушки, наверное. Из моды они вышли лет пятьдесят назад. Девушка нервно грызла ручку и о чем-то переговаривалась с соседом. Демьян продолжил осмотр дальше, но взгляд почему-то все время возвращался к той девушке-ботанику. «Проверь ее», – наконец шепнул он Вовану, который подошел к ним. «Перстень», – спросил Вован, и, получив утвердительный ответ, направился к указанной девушке. «А почему такое название?» – задумался ректор. «Незвучное». «Рабочее. Потом переименуем». В ту же секунду Маргарита поняла, что так и не дождется своего звездного часа и направилась в аудиторию. «Асосов, у меня занятие. Поиском мышей займись в другой аудитории». Демьян усмехнулся уголком губ, кивнул своим завершать и уходить. Никуда это страшненько от него не денется. В душе отметил, что если это она, то простит и отпустит с миром. «Пожалуй, от наказания в ее случае можно отказаться. А то спорный момент, кому будет больнее и хуже». Парень посмотрел в глаза Маргарите и сквозь зубы прошептал. «Я подойду к тебе в окно. Будешь ждать?» Она еле заметно кивнула и улыбнулась, словно Клеопатра. «Победила!» Ректор отозвал Демьяна в сторону. Они отошли к окну. Около дверей аудитории началось столпотворение. Одни выходили, другие заходили. А он всё косился в ту сторону и ждал, когда же появится та, серенькая. Она вышла, как и ожидалось вместе с парнем. Тот тащил на спине тяжёлую сумку. «Игнат, привет!» – радостно крикнул Свят и прошёл к парню. «Помочь!» И он хотел взять сумку у него. «Это твоя подружка?» «А говорил, что нет никого». Они ответили одновременно. Люба сказала «Да». И как-то интимно прижалась к Игнату. А Игнат ответил «Нет». И удивленно посмотрел на Любу. «Пошли», – прошептала девушка парню в руку. «Извини, Свят. Я сам. Мы пошли». Игнат расцвел. Демьян смотрел вслед удаляющейся парочки. Захотелось догнать и распустить старушечий пучок на голове. Что-то было в этой девушке этакое, но... Нет, не она. Слишком низкая и полноватая. Может, из-за одежды? Надо проверить. Он не сразу заметил на себе вопросительный взгляд ректора. «Вот я и говорю, Демьян, смотри». любой Бурыгина вроде невзрачная, незаметная. А какую курсовую сделала? Я думаю, ее стоит взять в сборную». «В сборную?» Демьян недоуменно посмотрел на ректора. Ректор подхватил парня под руку, словно тот был ему ровней, и повел по коридору за удаляющейся парочкой. «Ну да, в сборную. Команда по созданию бизнес-проекта, для конкурса предприятия молодых молодых». «Вы-то окончите университет. Кто будет на смене? Ты подумал, сколько человек наберешь в команду?» «Ее!» И Демьян скривился с отвращением. «Ладно, посмотрю, можно ли из синего чулка сделать приличного человека». Девушка лопатками чувствовала прожигающий взгляд Демьяна. Она старалась не выдавать своё волнение, отчего всё сильнее и сильнее сжимала руку Игната. «Ты чего? Боишься Демьяна? Да он нас даже не заметит. Если что, Свят заступится. Классный оказался мажор. Ты своей комнаты не узнаешь теперь. У вас мебель поменяли. Свят разнос дал Костелянше». «Что за Свят?» – не поняла Люба. Что-то смутное приходило на ум. «Ну, свят! Парень Изольды!» Протянул Игнат, объясняя очевидные вещи. «Парень кого? У нас Изольда теперь с мажорами мутит? Надо срочно ее спасать!» «Это мажоров надо спасать!» Усмехнулся он. «Игнат, ты отнеси в общагу, а я сейчас. Там пирожки от бабушки. Достанешь?» «Сам от пуза на этой Ты через недельку предложи!» – усмехнулся парень. «Через недельку у меня не будет. всё я пошла. Встретимся в общаге!» Люба решила ринуться на поиски Изольды и выяснить все-все подробности, но только сделала пару шагов, как увидела Демьяна в окружении свиты, которые стремительно шли ей навстречу. Девушка нырнула в туалет. Здесь было слишком шумно она с удивлением смотрела на разложенные на раковинах карандаши и тоналки у девушек шло бурное обсуждение родинки должны быть подмочками и на ладони сколько родинок чем больше тем лучше серьезно сколько родинок какие родинки большие где подмочкой где на ладони а каким цветом лучше рисовать? побледнее или поярче? Ой, девочки, надеюсь, мои такие, какие надо, и Демьян в меня влюбится. Ага, еще как влюбится, только сначала в меня. Думаете, ни с того ни с сего у него появился фетиш на эти точечки? Ну а вдруг? Чем черт не шутит? Да уж, тогда пожирнее да потемнее надо выводить, чтобы наверняка у него ум ушел». Девушки усиленно разрисовывали себя, наклеивали мушки. Любу кинула в жар. Она быстро сообразила, что к чему. Демьян разыскивал ее по приметам. Он всерьез запал на летучую мышь или хотел отомстить за непредвиденное фиаско? В любом случае лучше было не выяснять, а скрыться с глаз долой куда подальше. Девушка осторожно выглянула из туалета. Компании мажоров уже не было. Что было мочь, она полетела в общагу переодеваться. Маскировка продолжилась. Не придумала ничего лучше, чем замазать родинки тональным кремом, капля которого была позаимствована у Веры. Зимьян недовольно поморщился. Он уверен, что эта моль с шишкой на голове не имеет никакого отношения к той, которую он искал. Тем более, что кольцо оказалось большим. Вован сказал, что девушка с удовольствием надела его и даже согласилась принять в дар, обнажив металлические скобы на выпирающих зубах при улыбке. У мышки не было ни скоб, ни очков, ни линз. Он точно знал, слишком близко были ее глаза, зеленые, как два редких изумруда.